Глава 46. Год назад. Меня не позвали в его палату. Не было вызова из реанимации или громкой сирены. Ничего вообще, никакого предупреждения. Я в тот вечер зашла еще раз без особой причины посмотреть, как он, посидеть с ним, проверить, что все в порядке. Посмотреть, удалось ли ему поспать. Сейчас я могла бы сказать, что уже знала, когда подходила к палате, но нет. На самом деле мне ничего не было известно. Дверь в его комнату я открыла, не избавляя шага. Хотела посоветовать ему читать «Войну и мир» для расширения словарного запаса, а не книжки для подростков, если хочет меня разбить в орудит. Открыла и застыла, как вкопанная. Шарф болельщика Ньюкасл юнайтед с которым он не расставался, на нем и висел. На подставке телевизора над натекшей лужицей мочи. Вокруг меня закрутился какой-то цирк. Позвали консультанта, он пришел заспанный, с опухшими глазами. Сестры стояли, дрожа и ежесть, пока консультант его осматривал, и, конечно, позвонили матери мальчика. — Ведь будет следствие, да? — спросил у меня кто-то из сестер. Я стояла отдельно от них, ото всех, одна, в самом темном углу комнаты, глядя на последствия. «Шарф. Штанга телевизора, которую я подрегулировала. Пол мыли шваброй. На тело, положенное на кровать, будто мальчик был жив, я не смотрела. В коридоре послышался голос его матери. Я отвернулась к стене, обхватив себя руками. Худшего момента не было в моей жизни. Что случилось? Что случилось? Пустите меня туда!» — донесся ее крик. Дэниел, консультант, прервал осмотр тела, взглянул на меня и пошел к двери. Мне полагалось идти с ним, но как я могла ей сказать, что я натворила? Он оставил записку, тихо сказал мне консультант. «Правда?» Я инстинктивно протянула руку. «Для нее!» Уточнил он и посмотрел на меня так, будто хотел что-то спросить. Она стояла одна в коридоре, зажав в руке сумку и слегка раскачиваясь. Сумка почти казалась пола. Я закрыла глаза, медленно моргнула и собралась. «Нам нужно поговорить где-нибудь», — сказал Дэниел. «Что случилось? Где он? Что с ним? У него была температура, но он хорошо себя чувствовал. Мы играли в сапера. Пойдемте сюда», — позвал Дэниел. Я не могла не восхититься его самообладанием. Меня сильно трясло. Мать смотрела на нас с ожиданием, глаза стеклянные. И я увидела, что она уже знает только старается не допустить этой мысли, не смеет думать. «Мне очень, очень жаль», — начал он. Ее взгляд паник, прежде чем Дэниел договорил. «Нет», — бросила она. «Как? Как?» Я вся напряглась, будто так могла сдержать ее эмоции, пока Дэниел нанесет удар. Мне очень прискорбно это говорить, но он сам лишил себя жизни. Ночью мои соболезнования... Она ничего не сказала... Ее лицо осталось прежним. Потом она закашлялась, будто задыхаясь, закрыла лицо руками и взвыла, как он когда-то у меня в кабинете. А я лихорадочно вспоминала татуировку, швыряние пресс-папье. Цитировал мне Маркса как взрослый, но на самом деле притворялся. Не хватило ему стойкости. Он оказался незрелым, неустойчивым. И мне надо было продолжать молчать, а не выставлять себя столь... «Жестоко честный. Интуиция подвела катастрофически. Это я его убила. Пусть у меня на руках нет крови, но мальчика убила я. Это сделала я!» Кровь бросилась в лицо, и я снова села. Дэниел поглядел на меня раздраженно, а мать мальчика повернулась ко мне, моргая и не веря. Потом она это произнесла, сопоставив смерть ее ребенка и мою реакцию на нее. «Вы ему сказали!» Она говорила спокойно, но не сводя с меня глаз. Мне ничего не оставалось, только сказать правду. Да. Я хотела добавить, что очень сожалею, что ошиблась, но не смогла. Она отвела от меня взгляд. Зачем? спросила она, глядя в окно. Я вам говорила так не делать. Что ему сказала, вмешался Дэниел. Его прогноз. Он наморщил лоб. Откуда вы знали его прогноз? Я ему сказала то, что знала. Но это же догадки. «Рак ведь так непредсказуем!» При этих словах мать завыла сильнее. Лицо Дэниела стало непроницаемым. «Нам нужно поговорить наедине!» Он повернулся ко мне, приподняв бровь. Было понятно, что Дэниел просит меня уйти. Я встала, задержалась у дверей, ожидая какой-то развязки, но мать мальчика на меня не смотрела. «Я сделала для него все, что могла», — сказала я сиплым голосом все, что нужно было для его лечения, все в его интересах. «Ну так вы ошиблись. Видите, что он сделал?» «Она запнулась. А как?» Даниэл понял сразу. Он куда лучше меня понимал и подтексты, и людей повесился. «Мне очень жаль». И я вышла. «Это, конечно, неправильно, но остаться тоже было бы нельзя». Не нужно было говорить мальчику, но я не уверена, что было правильно и дальше лгать. В таких ситуациях ничего не помогает и нет ничего правильного. Вскоре после того, как мать мальчика вошла на него посмотреть, Дэниел отстранил меня от работы. Я его не видела до самого следствия, где меня допрашивал какой-то высокомерный юрист. Последние слова, которые я сказала Дэниелу, когда уходила... Когда меня оторвали от моих пациентов, были такие, когда будешь осматривать Мэйзи на третьей койке, не забудь, чтобы у тебя на стетоскопе была обезьянка. Мэйзи ее любит. Ей так легче».